Глава восьмая «За нами присматривают», — негромко сказал Данил, поравнявшись с Камнепасом. «Кто?» Проводник прислушался, но ему не под силу было вычленить посторонний звук из шума, создаваемого тремя бегущими пардами. «Думаю, это земляхи», — сказал он. «Они всегда болтаются поблизости, когда мы идём по горлу горы». Не слыхал, чтобы они нападали на людей. «Правда», — тут же добавил он, «в караванах всегда не меньше дюжины людей и ещё псы. Земляхи боятся собак». Светлорождённый оглянулся, но, конечно, ничего не увидел. «Перестраиваемся», — приказал он. Теперь они ехали рядом. Немянова в центре камнепас справа, Данил слева. К счастью, коридор был достаточно широк. Стены его испечряли дыры, словно хороший сыр. Данил подумал, что помимо главного коридора могут быть и другие, идущие параллельно. Осталось гадать, кто и зачем пробил их в толще горы. «Опиши мне, земляхов», — сказал он. «Я-то их не видал», – отозвался Камнепас. «Но говорят, они маленькие, локтя два росточком, хитрые, как крысы и противные, и человечину жрут». «Макхары?» Камнепас удивлённо возрился на него. «Макхары это кто?» Теперь в свою очередь удивился Данил. И вдруг сообразил, ответить на вопрос он не в состоянии. «Описать Макхара?» Да один Макхар похож на другого не больше, чем червь напарда, а есть совсем неотличимый от людей. Великие боги, Макхар, он и есть Макхар. Нелить, буркнул он, и нежить. Много этих землях в стае. Камнепас опять пожал плечами. Может, три, а может, и сто. Я же их не видал. А кто видал, тот не расскажет. Кто-то же рассказал, проворчал Данил, а оружие? Насчет оружия ничего не слыхал, признался проводник. Больше они не разговаривали, пока коридор не вывел их в просторную пещеру. Тут остановимся, сказал Камнепас. Мы всегда тут останавливаемся, здесь источник. Данил предпочел бы более укромное место, но возражать не стал. Он поставил шест светильника вертикально и укрепил камнями. Теперь худо-бедно, а можно было разглядеть оба выхода из пещеры. Хорошо, хоть их только два. Камнепас развёл небольшой костёр и сразу погасил обе лампы. «Надо беречь масло», — заявил он. Немино присело у огня и обхватило руками плеч. Пока ехали... Было тепло, а сейчас стало зябко. Эта земля высасывала силы. Ними протянуло ладони к огню. В окоченевших пальцах запрыгали искры. Быстрее побежала кровь, но пламя костра поникло, и девушка убрала ладони. Шерстяное одеяло легло на её плечи. Неминова подняла глаза, увидела улыбку Данила... И улыбнулась в ответ. Данил отошел к проводнику, присел на корточки и стал что-то втолковывать. Камнепас слушал, время от времени покачивая головой. Ними задремало. Разбудил ее вкусный запах жареного мяса. Открыв глаза, Нимино увидела прямо перед собой и жареные на костре круглые ломтики. Хвост и ящерицы трёхрожки — Настоящий деликатес. Данил вложил ей в руку палочку, на которую в перемешку с ломтиками мяса были нанизаны колечки горного лука. Сам устроился рядом. «Хочешь лепёшку?» Неменова покачала головой. Камнепас, сидевший напротив, отпихнул пардом, нахально сунувшегося через его плечо. «Ты уже получил!» – проворчал проводник. «Запей!» Данил протянул немину о флягу. Грозный рык парда заставил её вздрогнуть. «Началось», – спокойно сказал светлорождённый и положил на камень недоеденное мясо. Все три парда заметались по пещере, вскидываясь на задние лапы. От оглушительного рёва закладывало уши. Сначала ними не поняла, с кем они дерутся, Только чуть погодя разглядела множество странных существ, наполнивших пещеру. Меч Данила мелькнул у неё перед носом. Звон и отбитый камень упал на землю. Маленькие твари уже приплясывали вокруг людей. уродцы с большими острыми ушами, двуногие. Один метнулся в ноги Немино, но Данил успел раньше подсёк клинком. Родец плюкнулся в гущу сородичей, те порок снули в стороны и остался лежать. Живот его был распорот до позвоночника. Неминоа почему-то удивила, что кровь у карлика красная, как у человека. Данил что-то кричал ей, девушка не понимала. Все звуки угасали, словно уши забеловатые. Затем Неминоа сообразила, Что светлорожденный сует ей в руку кинжал. Взяла. Кинжал оказался тяжелым, с широковатой рукоятью, слишком толстой для ее пальцев. Происходящее напоминало танец. Маленькие чудовища приплясывали вокруг, дружно отступали, когда Данил сделал выпад и снова приближались. Левая рука светлорожденного обхватила талию немино, ноги оторвались от земли. Она даже удивиться не успела, и вот Ниминоа уже стоит спиной к костру. Мгновение в её голове что-то сдвинулось, и острота чувств восстановилась. Она услышала, как глубоко и размеренно дышит Данил, лопочет визгливыми голосами уродцы, услышала рявк парда и сочный шлепок. Оглянувшись, обнаружила, что парды больше не мечутся по пещере – а сбились вместе, а уродцы держатся от них на почтительном расстоянии. Лопотание карликов стало громче и пронзительней. Ними почувствовал в нём нехорошее колдовство. Хотела сказать об этом светлорождённому, но не успела. Данил рванулся вперёд, меч его вспыхнул бакром отблеском, описал низкую дугу уродцы рассыпались в стороны данил прыгнул влево где они сбились кучей замелькал меч звуки были такие с дюжина мясников разделывает баранью тушу откуда то сбоку выскочил карлик с палкой немино неловко ткнуло ножом уродец высоко подпрыгнул и голова его еще в воздухе развалилась пополам позади Светло рождённый сокровавленным мечом. Камень ударил его в спину, со звоном отскочил от кольчуги. Данил развернулся так быстро, что девушка мигнула от неожиданности. Меч перелетел из правой руки в левую. Два длинных прыжка, и воин снова в гуще маленьких чудовищ. Словно косарь по пояс в траве. Взмах, поворот, взмах. Клинок прошёлся по головам уродцев. Ещё поворот, ещё взмах, шаг вправо. Толпа нападавших оказалась сбитой вместе. Данил, как пастух, согнал их в плотное стадо. А затем быстро-быстро выкосил не меньше двух дюжин сразу почти всех, кто оставался в их части пещеры. Уцелевшие бросились к выходу. В точь точь убегающей крысы. Светлорождённый оглянулся, убедился, с ними всё в порядке и свистнул. Его парт одним прыжком перемахнул через толпу карликов и оказался рядом с хозяином. Два других зверя продолжали вяло отмахиваться. Перед ними с полсотни монотонно завывающих уродцев. Данил полоснул по ремню сидельной сумы, выдернул запечатанный кувшин с маслом, размахнулся и швырнул в гущу нападавших. Кувшин разлетелся в дребезги, масло разбрызгалось. Данил выхватил из костра грящий сук, и метнул следом за кувшином. Пламя вспыхнуло мгновенно, парды завыли и шарахнулись в стороны, нескольких уродцев охватило огнём. Источный виск иглой вонзился в уши немино. Тошнотворный запах паленой шерсти ударил в ностре. Данил схватил парда за шею, прижал его голову к себе, удерживая от прыжка. Через полминуты, когда Данил отпустил зверя, в пещере остались только те карлики, что больше не могли двигаться. Данил приканчивал раненых. Парды ходили следом, обнюхивали трупы светлорожденный подошел к немино забрал кинжал они убили камнипаса сказал он как до нее не сразу дошел смысл сказанного камнем разбили голову гнев тура он даже не сопротивлялся их голоса проговорила девушка они как то лишают сил да светлорожденный бросил на нее острый взгляд Я не заметил. Неважно, надо уходить быстро, пока они не опомнились. Богам ведомо, сколько их здесь. Думаешь, они нападут ещё раз после такого? Светлорожденный пожал плечами. Они как крысы. Помоги мне собрать вещь. Парт камнепасса подошёл к нему сзади, толкнул затылок. Данил мимоходом потрепал его по холке, успокоил. Собери посуду и съесное, сказал он ними. Подошел к убитому проводнику, забрал нож. Копье, переломив пополам древка, тоже забрал для миноа, бросил взгляд на свою спутницу. Та укладывала сумку быстро и аккуратно. У нее дух светлорожденный, подумал он. Интересно, кто была ее мать? Ними упаковала мясо, тщательно переложив его листьями. Флягу камнепаса, вытекшую наполовину, заткнула деревянной пробкой. По сторонам не глядела и даже дышать старалась порежем. Ещё казалось, не настоящее всё. Только она и Данил настоящие, только они тоже как будто спят. Данил подтянул сидельный ремень потуже, А пружины ослабил. Пусть девочке помягче будет. «Славный зверь!» Сказал он Парду, Протянув на ладони кусочек мяса, Который тут же смахнул шершавый язык. Камнепасу коротышка тоже сунулся. Он ни на шаг не отходил от Данила. «Умный, боится, бросят». «Ты тоже молодец!» Похвалил Данил, угостива его. «А теперь тихо, зверье. Подумать надо. Подумать верно надо. Эх, Камнепас, Камнепас, завёл нас на свою погибель. Всё, чувства прочь. Итак, два пути. Назад в Хуриду или вперёд в неизвестность. Назад поначалу проще, дорогом вспомнить вспомнит, не собьётся. А потом? Засув взбудражный убийством брата-хранителя... Новый проводник и опять по той же дороге. «Время», — сказал кто-то внутри. Данил посмотрел на запястье, на чёрный браслет с капсулой. «Да, время. Будь у него гадальные кости, бросил бы, не раздумывая, хотя и не любил бы спрашивать у судьбы». Данил вдруг поймал себя на том, что в третий раз развязывает шнурок куртки. «Да». Время принять решение. «Поедем назад», — сказал сам себе, потому что колебание означало, оба пути равны для него, а поскольку сам он всегда склонен выбирать дорогу вперёд, значит, надо возвращаться. Рычание пардов. Данил насторожился. «Ними», — позвал он. Девушка тотчас подошла, поставила у его ног сумку. Данил прицепил ее сумку к упряжи, помог к ними сесть в седло. Парды сбились вокруг светлорождённого, рычали не переставая, шерсть дыбом. Пять пар глаз напряжённо вглядывались в темноту коридора. Того, откуда пришли. Теперь уже не только парды, но и Данил слышал странные звуки. Цокот... Постукивание, скрипы. Коротышка вдруг завыл. «Молчать!» – рявкнул Данил и парду молк. Данил втянул воздух, пытаясь по запаху гадать врага. В том, что приближается именно враг, светло не сомневался. У него было почти магическое чутьё на опасность. «Бесполезно». Все запахи перебивал смрад выворочных внутренностей горелой шерсти. Данил оглянулся. Второй путь свободен. Тот, который в неизвестность. Бежать? Сразу не дожидаясь врага? Не стоит. Парды проворни любого зверя. Даря битвы, простор пещеры может оказаться удобней. И костёр горит. Темнота... Преимущество пещерных обитателей. Ниминоа чувствовала, как дрожит ее пард, погладила его по холке, успокаивая. Ей самой не страшно, совсем не страшно. Данил не даст ее в обиду.